Паланея всегда знала, что горят на мелочах, на глупых случайностях предусмотреть которые не под силу даже самому мудрому человеку. Но хуже, если причиной беды становится то, что не смог вовремя открыть глаза, посчитал привычное правильным, не усомнился в своих рассуждениях и не заметил очевидного. С чего брату боятся сестры? С чего ему не стать упырем, хотя зелье готовили именно ему? И из чего это у Ларики столько сил? Все эти мысли пришли как-то разом. В краткий миг, когда надо было или помогать иви или устранять то, из-за чего эта помощь понадобилась. Только вот понять бы, что именно устранять. И тут эти мысли. Но Ларик оказалась такой привычной, измученной и безобидной, что если бы не замечание Ло, Поланея прошляпила бы все на свете. Но ведь правда, правда, темные силы вокруг молодой ведьмы были слишком сильны. Может, дело в ее эмоциях? Однако ларимир чего-то испугался. Понимание пришло еще до того, как Ива с ним свалилась в реку. До того, как вампир метнулся в сторону, будто растворившись в воздухе. И ровно в тот момент, как маскировка спала, и отчаянно до боли в груди полыхнула силой смерти. Поланая взмахнула рукой, призывая на помощь всю свою мощь. Она не была магом, но колдовство стояло за ее плечами, темные силы. И довольно много. Все-таки когда-то она действительно очень хотела детей. Одна из их нерожденных жизней была уплачена за эту силу. Но, похоже, кто-то заплатил больше. Ведьму буквально снесло в сторону, будто ее отодвинули гигантской рукой, если не сказать, отшвырнули. Сообразить, куда движется эта дрянь, труда не составило. Ларимира, конечно, хотелось защитить, но гораздо хуже, что рядом с ним была Ива. Как раз пыталась вытащить это непутевое создание из воды, пока оно не погубило само себя. Поланея зарычала, и в памяти услужливо всплыли строки древнего заклинания. Без зелий это, конечно, не так действенно, но сомневаться уже нет времени. Ларика приближалась стремительно, но ее движения как-то изменились. Будто что-то сломалось в молодой девушке. Пропала грация, исчез человек, а то, что пришло ему на смену, еще не освоилось в новом теле. Полонея, едва успевая доплести заклинание, обрушила его на существо, когда-то бывшее дочерью ее подруги. Почему же именно она выпила то проклятое зелье? Девушка упала на землю, будто ее подкосили. Но старая ведьма даже не успела обрадоваться, с такой скоростью Ларика вскочила. Теперь ее безумные глаза уставились на Полонею. До этого они видели только Ларемира. Ощутив себя единственной преградой между ягненком и волком, женщина вздрогнула. На ней был амулет от нежити, но такой же был и на родояре. Ее это не спасло. Ведьма потянулась к знахарской сумке, с которой никогда не расставалась. Иве было у кого учиться. Большая часть зелий юной чародейки имели в своей основе то, что дала ей тетушка. В том числе и в тех, что отгоняли нежить. Ха! Уничтожали ее! Именно эта мысль и заставила руку дрогнуть. Убить Ларику? Ларику? Да она не просто знает эту девочку с детства. Все ее болячки помогала лечить, ибо у родояры мозги напрочь отказывали, когда и второй ребенок начинал болеть. Именно она объясняла ей про особые женские дни. Эта девочка и Ива не раз играли вместе, ходили за травами. Да, гоблин, побери! Ларика бы из ее полоней помощи не появилась бы на свет. Именно она принимала тогда у роды. Ведьма и сейчас помнила, как трудно тогда пришлось. Зелье, модифицированное ее доброй племянницей, должно было удариться о землю и летело, и мгновенно вспыхнул бы огонь, полыхнул бы жарче демонического пламени, охватил плоть и вгрызся бы в кожу, сжигая ее, добираясь до мяса, а потом до костей. И не осталось бы ничего. Ничего от той девочки которую когда-то укачивала на руках и которая вытирала слезки. — Ларика, остановись! — прошептала Полонея. Та, будто услышав, притормозила. Ее отделяла от тетушки Ивы всего пара шагов, или, скорее, прыжков, но девушка застыла, уставилась в глаза женщины и, словно непонимающе, мотнула головой. Полонея подумала, что дело пошло на лад. — Ла... — в следующий миг ее швырнула на землю а из глаз посыпались искры. Воздух же просто выбило из легких. Ведьма не сразу поняла, что Ларика умудрилась одним прыжком преодолеть разделяющие их расстояние и повалить ее. Теперь же эта стерва буквально сидела на ней. Полонея дернулась была вверх, однако ее горло сдавили пальцы с выросшими за сутки упыриными когтями. Женщина подняла взгляд и увидела над собой клыки. Ларика наклонилась к ней и шипела, как никогда бы не зашипела будучи в своем обычном, человеческом состоянии. Однако смотрела молодая ведьма не на свою более взрослую коллегу, а куда-то вперед. Наиву! — с яростью поняла полонея. Гнев придал ей сил, и она слегка пошевелила пальцами, призывая свое колдовство. Но в тот же момент ее горло сжали так, что воздух почти перестал поступать, перед глазами пошли темные круги, а все мысли о сопротивлении улетучились. Когда через какое-то, показавшееся вечностью время, хватка немного ослабла и Полонея смогла вздохнуть, она услышала уже не шипение, а вполне членораздельную речь. Будь Ива чуть экспрессивнее, она прокляла Блоримира и всю его семейку в тот миг, когда поняла, что случилось. Да девушка бы их всех передушила, лишь бы ее самому родному человеку не грозила опасность. Сейчас... Глядя на сжимающие шею тетушки пальцы, чародейка чувствовала, что звереет. «Только посмей!» — прорычала она, не осознавая, что голос понизился, а воздух угрожающе заискрился от собирающейся будто гроза магии. Ларика приподняла верхнюю губу и чуть пригнулась, явно чтобы Ива, атакуя, побоялась задеть родственницу. «Только посмей!» — повторила волшебница, стараясь незаметно приготовить заклинание. «Только посмей!» — эхом откликнулась Ларика, сжимая стальные пальцы на шее Палане еще сильнее. Этого хватило. Ива мигом подняла руки, выпуская из них магию. Молодая ведьма не стала усмехаться, но ощущение ее торжества повисло между ними. «Предлагаю обмен!» Странно, будто ей во рту что-то мешало, произнесла Ларика. «Тебе тетку? Мне брата!» Ларимир отчаянно и безнадежно заскулил под руками Ивы. Когда Ларика появилась в поле зрения, Ло поразился огромному количеству силы, что велась вокруг нее. Он попытался понять, откуда та берется. Как тут, ларимир повел себя столь странно, что вампир не сразу заметил сбоку странную, будто пустую зону. Все пространство вокруг имело свою энергию, даже если из живого на нем стояли лишь деревья. Пустоты не могло быть никак, однако же... В следующий миг Ло все понял, но было уже поздно. Из леса ему в грудь несся арбалетный болт. Юноша давно озаботился щитами и все же решил не рисковать. Он отлично знал, что на каждую магию найдется своя управа, поэтому просто метнулся в сторону, а потом вперед, туда, откуда стреляли. Добраться до зарослей было делом пары секунд, но охотника там не оказалось. Лао прекрасно понимал, что того обучали сразу уходить после выстрела. Но все равно с досады вдарил по дереву кулаком, одновременно напрягая свое вампирское чутье, чтобы определить, где человек. Магический поиск тот успешно блокировал. Из-за этого и возникла пустота. В лесу ее засечь оказалось сложнее. Однако человека можно обнаружить и иначе. По звукам дыхания, запаху, теплу тела, наконец... Именно его Ло и почувствовал в первую очередь. Людям такое не под силу, но в этой войне преимущества были у другой стороны. Юноша бросился вперед и чуть влево. Небольшая низинка и разросшийся кустарник создавали великолепные укрытия, но вампира не обманешь. Ло двигался со всей скоростью, на которую был способен, а способен он был на многое. Однако на преимущество в быстроте рассчитывал не особо зная, что подобные охотники зачастую использовали специальные зелья, на время увеличивающие их физические возможности. С детства ему рассказывали страшные истории о том, как еще не более века назад от подобных людей погибло шестеро опытных взрослых вампиров из его семьи. Тогда юному Ло было страшно. Потом он решил, что это простые страшилки, призванные поумерить прыткость любимого дитяти. Когда же он и заявил о своих сомнениях, Родители охотно вытащили семейные хроники и разве что не заставили его вызубрить описание действий охотников. Поистине жуткие подробности никого не смутили. Теперь же предстояло на деле проверить, так ли хороши эти гоблинские охотники. Ло понимал, что больше всего у него шансов в рукопашной. Пока враг держит его на расстоянии, преимущество у него, хотя бы потому, что вампиров тоже можно убить одним выстрелом. Например если у охотника найдется слеза матери. Даже царапина от стрелы, смазанной этим зельем, становится смертельной. К счастью, эта дрянь невероятно редкая, ведь для ее изготовления требуется кровь новорожденного вампира. А детей любое разумное существо бережет пуще себя самого. Вампирши в этом вопросе превосходили даже самых трепетных человеческих женщин. Какова вероятность? что подобная ценность окажется у отошедшего отдел охотника в глубине восточных лесов. Ло казалось, что маленькая, и именно это и смущало. Чем ничтожнее окажется опасность, тем больше шансов, что она окажется недооцененной. Поэтому нужно было как можно быстрее добраться до рукопашной. Едва ли прошла секунда-две, Ло все еще чувствовал присутствие теплой крови совсем рядом, вот уже совсем близко. Кусты у края низинки чуть-чуть притормозили вампира, и в тот же миг рядом что-то негромко, но отчетливо хлопнуло. Воздух наполнился запахом пыли, а через мгновение Лос уже сам понял, что почти ничего не чувствует. Вернее, чувствует, но куда слабее. Прежде всего пропало ощущение теплой крови рядом. Звуки потеряли свою громкость, будто вампира накрыли тяжелым плотным одеялом. Зрение снизилось так резко, что в какой-то момент Ло показалось, что он вообще ослеп. Но хуже всего обстояло с обонянием. Оно просто пропало. Юноша тут же подумал, что это ловушка, и рухнул на землю. Как оказалось, интуиция со здравым смыслом не подвели. Над головой просвистело, а в дерево позади врезался арбалетный болт. Ло перекатился по земле и снова вскочил, метнувшись в сторону еще раз. Опять же оказалось не зря. Еще один болт прошил кустарник где-то совсем близко. Зрение восстановилось, но не полностью. На расстоянии нескольких шагов очертания уже теряли свою четкость. Мысль о том, что примерно так и видят люди, ужаснула вампира. Необходимо как можно скорее избавиться от охотника. Ла судорожно попытался догадаться, где теперь находится противник. Вампир уже понял, что после каждого выстрела Радых перебегал в другое место. Но слух, как и ощущение от тепла больше не показывал юноше направление, и оставалось действовать на угад, или пытаться вычислить. Пока это лучше удавалось охотнику. Очередной болт ударился в щиты чародея, умудрившись расколотить их с одного удара. Лоза опоздало вспомнил, что при падениях они запросто сбиваются или просто изнашиваются. Ведь падение — это тоже поражающее физическое воздействие, от которого как минимум один из них призван защищать. «Вот сейчас должен последовать самый мощный удар», — подумал Ло, прикидывая, откуда его ждать. Разум вопиял, что охотник должен был вновь разорвать уменьшившуюся дистанцию и держаться ближе к реке. Оттуда фанила магии жизни со светлого острова, а значит, сила вампира всяко будет меньше. Однако, то ли инстинктивно, то ли благодаря каким-то иным доводам, которые не успел осмыслить, Ло прижался спиной к дереву хотя то служило плохим прикрытием со стороны самого вероятного места нападения. Зато он сделал это исключительно вовремя. Пролетевшие мимо сюрикены вдохнули смертью и холодом. Дальше медлить было нельзя. Благо, отойти от места, откуда их пустили, можно только влево, справа слишком густая поросль. В пару прыжков Ло преодолел почти половину намеченного пути. И тут выяснилось, что отойти все-таки можно было. Вперед! Охотник вырос перед юным вампиром, будто из-под земли. Очень близко. Слишком близко. И, накачанный ускоряющими зельями, не позволил своей жертве отклониться. Смазанный чем-то блестящим нож до упора вошел в грудную клетку Ло. «Предлагаю обмен. Тебе, тетку, мне, брата!» Услышав эти страшные для себя слова, Ларимир рванулся, что было сил. Сил оказалось немного. Но Ива все равно железной рукой придавила к земле свой козырь в переговорах. Молчание затягивалось, а с таким нервным противником этого нельзя было допускать. «Хорошо», — слегка наклонила голову Ива. «Забирай. Только сперва тетушку отпусти». «Нашли, дуру. Я отпущу, а ты магией своей шибанешь. Давай ты первая». «Ага. Я его тебе отдам, а ты как то сожмешь. Ты у нас упырь теперь». «Так что верить тебе нельзя, зато мне можно. Так что давай-ка, разжимай лапы!» «Я тебя больше года не видела. И судя по тому, с каким тряпьем, конем и висюльками ты приехала из своего университета, ты там маленько подрастеряла свою принципиальность. Ты убьешь, и рука не дрогнет. Только я без твоей тетки на тот свет не отправлюсь!» Ива с неприятным холодком внутри поняла, что частично Ларика права. Но размышлять о своем моральном падении сейчас явно не к месту. — Хочешь, обещание дам? — Ага, клятву. — Ишь какая! Я тоже из рода ведьм, и отлично знаю, что клятвы для идиотов. — Да мне проще придушить твою тетку, чем прирекаться с тобой. — Вот когда мужская помощь совсем бы не помешала, — подумала Ива и устыдилась собственных мыслей. Она понимала, что если ло еще не тут, значит, занят чем-то, что важнее и опаснее. Однако чувство досады ее не покидало. Все-таки жизнь бок о бок с друзьями меня разбаловала. Раньше я помощи ни от кого не ждала. Но отвыкать не хотелось. Это ты убила Еринку? Вопрос можно было бы посчитать попыткой отвлечь Ларику от ее жертвы. Но на самом деле он фактически сам сорвался с губ Ивы. Она вряд ли смогла бы объяснить, почему задала его. Ларика же сначала поразилась. Но потом нашла ему именно указанное выше объяснение, и тут же решила обратить это себе на пользу. Думаешь, я не смогу убить? Ошибаешься. Еще как? Да, это я убила эту дуру. Но зачем? Ларика догнала брата только у соседней деревни. Этот маленький гаденыш уже почти добрался до тетки полонеи с Ивой и ее упырем. Теперь девушка почти жалела, что не убила его сразу. Нужно было сделать это и сделать быстро, чтобы не поднял шуму. Иногда перестраховка только вредит делу. Если Ларимир доберется до соседей, то ей придется туго. Она успела. Все-таки удача на ее стороне. Гаденышу оставалось совсем немного до спасения, когда Ларика почти с наслаждением скользнула перед ним. Как он испугался! Любо-дорого посмотреть! «Куда собрался, братишка?» — промурлыкала она, медленно шагнув к юноше. Тот инстинктивно отпрянул. Ларика сделала еще один шаг. Ларимир снова попятился. «Мышка!» — умилилась ведьма. «Ты... ты не убьешь меня!» «Уверен!» — улыбка вызывала странные ощущения. Клыки уже выросли, и когда губы растягивались, она ощущала под ними что-то непривычное. От этого хотелось улыбаться снова и снова. К тому же это так пугало мальчишку. Хотя, пока она ему даже не угрожала. Хватило одной этой улыбки. Подумай о маме. Девушка буквально каждой клеточкой преобразованного организма ощущала чужой страх. Вкусный, почти панический страх. Скоро она выпьет его вместе с теплой свежей кровью, жажда которой уже чувствовалась хоть и не заявляла о себе во всю силу. «Она будет безотешна!» Ларика просто не могла оторвать взгляда от перепуганного лица. Брат еще пытался сопротивляться, и это так забавляло. «Я тоже! Ты был такой удобной пищей все эти годы!» И тут Ларимир сорвался. Он никогда раньше так не кричал. Сильные эмоции истощали его, поэтому юноша с детства привык их блокировать но последние сутки страха, почти ужаса, сделали свое дело. «Ты убийца! Дрянь! Сволочь! Упырица! Ты столько лет паразитировала на мне и маме! Ты пила мои силы, мою жизнь! Эта гоблинская болезнь лишила меня всего! А это все ты! Ты! Сколько лет ты это делала? Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты это делала? Ты заключила сделку с темными силами!» но за твою гнилую душонку они тебе много не дали. И ты начала пить мои силы. Только ты же понимаешь, что силу тебе давали не за твое злодейство, а за страдания матери. Она нас любит, любит и постоянно жертвует своей душой ради меня. Ты понимаешь это? Твоя сила — это ее мучение. Юноша почти взвыл. Столько лет! Я столько лет мог жить нормально! «Твоя болезнь просто дала мне идею!» Ларика подумала, что это звучит как оправдание, и снова разозлилась. «Ты не получишь больше ни капли! Никогда! Ничего! Больше никогда!» «А больше и не нужно!» Ведьма широко, обнажая зубы, вернее клыки, улыбнулась. Ларимир застонал. тайне он чешил себя надеждой, что сестра еще не выпила зелья на вампирьи крови. Знал, что это глупая надежда, но никак не мог ее отпустить. — Чудовище! — Ты чудовище! — прошептал он, думая о себе, о матери. — Да, наконец-то! — ответила ему Ларика, думая о своей силе. И тут на них буквально налетела эта дура. Выбежала гоблин, знает откуда, и налетела на них. Перепуганный братец оттолкнул ее от себя. И эта мерзавка почти упала на нее, а этот трус метнулся в лес. Еще и зелье какое-то из матушкиного арсенала швырнул. Человеку оно вреда не причинит, разве что напугает. А вот нежити... В тот момент Ларика окончательно поняла, кто она теперь. Новое состояние не могло не радовать. Но отныне эта гадость на нее тоже действует. Забавно, ведь она сама ее варила. Однако брата надо было поймать и придушить, пока не заговорил. Ошарашенная девушка, чье внезапное появление дало гаденушу возможность удрать, все еще стояла рядом, прямо на ее ларике пути. Ведьма подняла руку и одним тяжелым ударом по уху отшвырнула ее с дороги. И уже на краю поляны поняла, за ее спиной из человеческого тела ушла жизнь. Так быстро, что ларика не успела даже этим насладиться. Но зачем? Ива могла объяснить, почему Еринку мог убить Кышек, жених, сестра, да почти любой из деревни. Но Ларика... Чем ей могла не угодить эта девушка? Она стояла у меня на пути. Оставалось только порадоваться, что в тот момент ведьма не решила атаковать. В том состоянии потрясения, на котором находилась сейчас Ива, она могла и пропустить атаку. Впрочем, боги, ответственные за потрясение, явно решили одарить сегодня всех, ибо не прошло и нескольких минут, как из леса появилось новое действующее лицо, не твердо стоящее на ногах, но с таким упрямым взглядом, что уступили бы даже физические законы. «Ларика!» — судя по голосу Радаяры, а это была именно она, последние слова не прошли мимо ее ушей. «Мама!» Нож, заботливо смазанный слезой матери, с легкостью вошел в тело. Радых мысленно торжествовал. Вампиры — самые опасные твари, из тех, на которых ему приходилось охотиться. Даже этот, совсем молодой, представлял нешуточную опасность. Плюс с ним были магичка и ведьма. Впрочем, не зря же он колол шею той мертвой девки. Все-таки сработало. Пусть и не так, как думалось. Натравить селян на этого молодчика не удалось. Зато когда на сцене появилась молодая ведьма из соседней деревни, объекты охоты Радыха, все, как по команде, отвлеклись на нее. Признаться, мужчина надеялся, что вампир не заметит арбалетного болта до самого последнего момента. Однако не особо в это верил. Но все равно ему не удалось удержаться от смачного словечка, когда он увидел, как упырь уворачивается. «Треклятые гады!» Ну ничего, трюк с порошком, отбивающим их сверхчеловеческое чутье, а заодно снижающим многие другие способности, сработало отлично. Однако, даже потеряв чувствительность, чувствительности, мальчишка продолжал наступать, и ничего иного не оставалось, как вести бой по всем правилам. Хорошо еще, что упырю не пришло в голову ничего умнее атаки в лоб. С более хитрыми вампирами пришлось бы повозиться. А так, раз, один удар и готово. Вот только... Слишком уж легко нож вошел в тело, и сопротивления почти никакого. Неужели слеза матери так быстро подействовала? Вампиры же не дохнут так просто! Нож еще двигался по направлению к сердцу вампира, как за спиной охотника появилось будто зеркальное отражение того, кого он сейчас убивал. Холодные, почти стальные руки Ло легли на голову Радыха и резко крутанули ее в сторону. Раздался характерный хруст не оставляющий сомнений в мгновенной смерти охотника, и тело мужчины потянуло к земле. В тот же момент иллюзия перед ним развеялась, будто и не было. Одновременно что-то в энергии этого места изменилось. Это схлынула мощнейшая волна магии, контролирующая все пространство вокруг. Поуворачивавшись от стрел и сюрикенов, потеряв львиную долю своих природных способностей, Ло понял, что обычным напором тут не взять. И в дело пошла магия, а именно направление разум. Юный вампир просто взял под контроль часть территории перед собой и воссоздал свой фантом, наполнив окружающее пространство звуками, которые неизбежно издает бегущее существо. Никакой человек не мог двигаться со скоростью, с какой перемещался, скрываясь от его атак радах. Значит, он принял соответствующие зелья, Но какие именно Ло не знал. Поэтому ему пришлось полностью воссоздать ощущение от присутствия живой плоти. Не только звуки, но и тепло, магические колебания, движение воздуха, разрезаемого бегущим человеком. Если бы юношу спросили, как ему удалось создать и продумать столь сложное заклинание за доли секунды, он не смог бы, наверное, ответить. Ло честно потом признавался, что в спокойной обстановке не сразу и вспомнил бы, как это делается. Тут же нужные знания просто возникли в голове. Расчеты и необходимые действия появились перед глазами, будто он смотрел в учебник. Не оставалось и сомнений, сможет или нет. Он должен был это сделать. А значит, он это сделает. Только по этой причине. Без пафосных обоснований и героических мотивов. И все получилось. Теперь оставалось только ждать, когда охотник проявит себя, и нанести свой удар. Фантом бежал впереди и Ло старательно следил, чтобы его действия оказались правдоподобными. Яму перепрыгнуть, куст обогнуть, под веткой пригнуться, никак не выдать обманки. Не будь Ло так сосредоточен, он мог бы торжествовать, охотник купился. Но предстояла вторая часть плана. Маскируя свое присутствие, скрывая звуки, колебания, тепло, взлететь и опуститься за радыхом. Гоблинские ветки росли со всех сторон, но бежать по земле было еще рискованнее. Все осложнялось еще и тем, что охотник обнаружил себя быстрее, чем ло ожидал. Но как уж вышло. Вампир взмыл в воздух, начиная плести новое заклинание и поддерживая другое. Ему казалось, что он даже не дышал, пока не опустился позади радыха. Да что там, пока не свернул ему шею. Смог выдохнуть только когда тело упало на землю. Фантом с ножом в сердце развеялся, а клинок со страшным ядом шлепнулся рядом с трупом. Ло метнул в отравленное оружие компактный, высокотемпературный огненный шар, плавивший даже металлы, чего юноша, собственно, и добивался. Стального цвета лужица характерной формы стала сигналом к тому, чтобы напряжение, сковывающее вампира, сжало тело в последний раз и отпустило свою хватку. Ло упрямо мотнул головой. Магии и сил он затратил просто огромное количество, но думать об этом не имело смысла. «Представь себе, что ты в бою!» мелькнула, будто чужая мысль в голове. В войнах на выживание выкладывались и почище, даже те, кто младше. Пожалуй, Ло позволил себе секунду промедления, а потом помчался к реке, к тому месту, где оставил Иву. Появление Радояры, казалось, застало врасплох всех. Даже Ларимир прекратил трепыхаться под руками Ивы. Возможно, именно это ее и привело в чувство. Девушка, не вставая, слегка отклонилась назад и выбросила вперед руки, молясь, чтобы наспех сплетенное заклинание сети сработало против Ларики. Главное — успеть. Такой момент упускать нельзя. Да, руки упырицы, или кто она теперь, все еще сжимали шею тетушки. Но пока она не концентрирует внимание только на этом, есть шанс успеть. Только бы подействовала. Только бы успеть! Ларика уловила летящее в нее заклинание, когда оно оказалось на расстоянии вытянутой руки. Молодая ведьма попыталась уклониться, но магия ударилась ей в грудь, толкая назад и пытаясь обхватить ее полностью. К ужасу Ивы девушка, дернувшись и явно подключив темные силы, начала буквально разрывать туго сплетенные магические потоки. Подпитываемые энергией знахарки они старались оплести ведьму вновь, но проигрывали разрушительной силе ларики. Ива судорожно перебирала в голове заклинания, которые можно быстро наколдовать и применить, не опасаясь за тетушку. Видя, как молодая ведьма вырывается из магического плена, травница вдруг запаниковала. В руках появилось простейшее заклинание земли — камушки. Но его пришлось сбросить. Энергетические снаряды всегда поражали довольно большую поверхность. Так она точно заденет тетушку. Может, огненный шар? Нет, еще хуже. Вода? Нет, я не сплету водяной хлыст быстро. Каменный молот? «А если она его отбросит в сторону?» В этот момент что-то произошло. Энергия в воздухе вздрогнула и мерзким холодом отдалась где-то в животе. В висках заломила и отчетливо вдохнула магией смерти. Она и так тянулась с кладбища, но не так сильно. Сейчас Живи казалось, что она находится в центре некроманского обряда. А не жертва ли? Перепугалось все ее существо. Однако, похоже, жертва намечалась все-таки другая. Знахарка увидела, как неведомая сила поднимает ларику в воздух и бросает на землю в десятки двух шагах от полонея. Не успела Ива обрадоваться, как чуждая магия вновь ударила по сознанию. Знахарка повернула голову к ее источнику и увидела ло, Собранного, строгого, невыразимо напряженного. С его запястья капала кровь. Ива хотела побежать к нему, но поняла, что двигаться нельзя. Приближаться к нему сейчас вообще нельзя и осталась на месте. Выскочив на открытое пространство, Ло мгновенно оценил ситуацию. Ларика боролась против заклинания Ивы. Полонея находилась слишком близко к опасности. Радаяра застыла столбом у самой кромки леса. Но вампир не сомневался, что скоро она вмешается. Ларримир угрозы не представлял. Пока. Однако то, что наконец почувствовал Ло, все объяснило. В сыне Радояры не было капли вампирской крови. Чего не скажешь о его сестре?» Юноша прислушался к себе, с ужасом поняв одну страшную вещь. Его кровь признала кровь в девушке. Каждый рожденный вампир может создать сотворенного. Создать и быть ответственным за него. Но в столь юном возрасте это было недопустимо. Каждый из сородий Чело знал все правила и законы, касающиеся сотворенных. Знал, что нужно делать в первую очередь какие существуют опасности, как оценить потенциал и жизнеспособность ребенка, как им руководить, как его учить, как его охранять. Сотворенный вампир считался чем-то вроде слуги и родственника одновременно. Но связь с родителем была настолько сильна, что они чувствовали даже настроение друг друга, не говоря уже о боли или страхе. У родителя, особенно на первых порах, включался почти материнский инстинкт – защищать. Но на деле защищать нужно было всех окружающих от подобного дитяти. Даже при обычных обстоятельствах в начале своего нового существования подобные существа представляли нешуточную опасность для всего, что могли расценить как пищу. Иногда это заканчивалось их смертью, но, как правило, доставалось именно жертвам. Крепкая связь призвана была контролировать сотворенных. Инстинкт родителя – защищать новых членов вампирского сообщества. Ло на миг прикрыл глаза, анализируя то, что увидел и почувствовал. Его кровь признала родство. Связь была странная, но определенно она существовала. Тут все нормально. Однако все остальное, от того, что он видел магическим зрением, от того, что он понимал, внутри все холодело и наливалось тяжелой пульсирующей болью. А может быть, ужасом от решения, которое юноше предстояло принять. Молодой вампир с некоторой горечью подумал, что он представлял судьбу своего первого дитяти совсем иначе. Юноша медленно поднял руку и полоснул по запястью хлыками. Ларика мгновенно затихла, услышав приказ. Следующий приказ Ло отдал ее крови. В тот же миг их обоих скрутила болью. Кто-то закричал. Вампир с трудом понял, что кричат на два голоса, женских. С трудом разлепил глаза и убедился, что это не Ива и не ее тетушка. Боль повторилась снова. Сначала пронзила с макушки до пятка как молнии, а потом показалось, что кто-то разрывает его изнутри. Кто-то с огромными острыми когтями и садистскими наклонностями. Кровь молила остановиться, отменить приказ. Ло почувствовал, что тонкая связующая нить между ним и Ларикой начинает рваться. Пришлось влить в нее магии. Рана на запястье уже почти затянулась. Вампир вновь поднял руку к клыкам и только сейчас понял, что лицо перекосило от боли. С трудом удалось расцепить сжатые зубы, но его кровь должна литься на землю, пока... пока его дитя не умрет. И она умирала Медленно, мучительно, умоляя о спасении. Долго, как умирают только вампиры. Ола скручивала и резала на части, пронзала болью, и будто высасывала все силы, всю кровь, всю магию. Под конец перед глазами встала кромешная мгла, в которой не было ничего, кроме чьего-то плача и острых горестных сожалений. В какой-то момент Ива не выдержала. Магией подволоклала к Полонея и накрыла их троих щитом магии света. На этот раз заклинание вспомнилось без труда. Девушка уткнулась тетушке в плечо, чувствуя ее успокаивающую руку на своей голове. Магия помогала, но все-таки хорошо, что никто не воспользовался моментом для нападения. Знахарка совсем не была уверена, что смогла бы отбиться. Постепенно накал чужеродной силы начал сходить на нет. Но на всякий случай Ива выждала еще пару минут. Потом подняла голову и огляделась. Первым, кого она увидела, стало «Спокойно, пожалуй» излишне спокойно идущий к ним. За его спиной девушка разглядела лежащую на земле Ларику и Радояру, прижимающую к себе ее голову и монотонно скулящую в пустоту. Ива поспешила сбросить щит, чтобы не причинять беспокойство вампиру. Да и тетушке он неприятен, хоть она и старалась сделать его максимально для нее безболезненным. Ло подошел уже совсем близко и протянул ей руку. Знахарка благодарна на нее оперлась и неловко поднялась. Тогда вампир помог встать и остальным. Ива снова огляделась. Похоже, больше врагов не осталось. Но что же произошло? — Ты в порядке? — зачем-то спросила она. Хотя внешне вампир явно не пострадал, только одежда потрепалась. — Да, — бесстрастно ответил юноша. Травница повнимательней глянула на возлюбленного. Что-то ей в нем совершенно не нравилось. Но что бы то ни было, Ло показывать этого не собирался никому. Ива украдкой бросила взгляд на тетушку, но та даже не смотрела на них. Ее взгляд был прикован к Радояре с ее дочкой. А что с Ларикой? Почти незаметная пауза заставила Иву посмотреть в глаза вампира. В них не отражалось ничего. — Я приказал ей умереть. В домике Паланеи сейчас, как и всегда, царил аромат трав. И перечай, в котором Ива улавливала успокаивающие нотки любимого тетушки Новозелья, пользовавшегося повышенным спросом у истеричных девиц. Таковой знахарка себя не считала. Но напиток похлебывала почти с благодарностью. «Почему одержанные с друзьями победы вселяют радость и торжество, а дома от них остается какая-то особая горечь?» Несколько заторможенно размышляла Ива. «Дома ты всегда дитя, но тут все как-то серьезней. Здесь не отмахнешься стандартным пожеланием здоровья и на проблемы не скажешь — все будет хорошо». Ей бы радоваться. Убийцу нашли, безвинную жертву, то бишь Ларимира, защитили. Тетушка не пострадала, все получили по заслугам. Однако горечь не уходила. Девушка обвела взглядом комнату. На накрытом одеялом сундуке лежала Радояра, словно постаревшая лет на двадцать. Она впала в беспамятство еще у реки, и с тех пор не удавалось привести ее в чувство. Тетушка говорила, что это реакция на горе, и пусть лучше будет так. Соседскую ведьму перенесли в дом, но на кровать не положили, желая постоянно держать на виду. Но пока в ее состоянии ничего не менялось. Остальные, а именно Ло, Поланея, Ларимир и сама Ива, Сидели вокруг стола, погруженные в невеселые думы. По мнению юной чародейки, лучше всего себя сейчас чувствовала как раз тетушка. Она казалась почти довольной, будто подтвердилась какая-то ее догадка или идея. Кло было не подступиться. Юноша явно не ждал ее внимания, да и говорить не хотел. Он коротко пересказал, что произошло, и замолчал, явно не желая продолжать беседу. Ива поймала красноречивый взгляд тетушки и тут же решила оставить на этот вечер вампиров в покое. Больше всего опасений у Ивы вызывал Ремир, Но ему потребовалось совсем немного времени, чтобы прийти в себя. Более того, он оказался в состоянии рассказать свою историю. Мама, юноша, оглянулся на безучастную ко всему родояру. Никогда не оставляла попыток меня вылечить. За все эти годы, чего она и заодно я только не перепробовали. Перечислять дня не хватит. Но в последнее время она будто успокоилась. Ей удалось стабилизировать мою болезнь. Приступы случались все реже, а со слабостью я давно привык жить. Но такое состояние нужно было поддерживать. Мама каждый день варила зелье для этого и приносила мне. Но чаще это делала сестра. Ставила рядом с кроватью, желала доброй ночи и уходила. Обычно после этого эликсира я очень глубоко спал. Это меня не удивляло так как многие зелья вызывают сон. Однако в какой-то момент оно перестало действовать столь уж сильно. Возможно, я просто привык к нему. Мой организм привык. Так вот... Однажды ночью я проснулся и увидел над собой сестру. Не знаю почему, но я решил не подавать вида, что не сплю. Она... Я не мог поверить в то, что вижу. Поэтому в следующий раз я отказался от лекарства, вылив его в окно. Сон стал более чутким. И я почувствовал, что Ларика снова пришла ко мне в комнату. В этот раз сомнений у меня уже не возникло. Она пила мои силы, колдовством вытягивала их из меня. Я не колдун, поэтому для меня, как и любого обычного человека, это очень опасно. Ведь, по сути, пьется жизненная энергия. Мама не любит допускать меня до знахарских дел. Говорит, что тут выдержка нужна, ведь порой зелья варятся очень долго. Да и от жара, запахов мне часто становится дурно. Но я все равно многое знаю. В следующий раз я не вылил лекарство, а изучил его. Я почти уверен, что это обычное сонное зелье. В отсутствие ларики я пробрался в ее комнату и обнаружил там огромные запасы этой настойки и несколько склянок, в которые мама разливает мое лекарство. Они особого стекла. Мама специально когда-то привезла их из города. Иногда требуется их докупать. В прошлый раз за ними ездила Ларика. Наверное, тогда она и себе заказала. Я решил, что она просто подменяет склянки перед тем, как отдать мне. Все эти ночи, пока я это выяснял, она приходила почти каждый раз и всегда выпивала мои силы. Немного, но достаточно, чтобы я не поправлялся, а ей это придавало колдовских сил. Разумеется, необходимо было что-то делать. Нужно было обо всем рассказать маме. Но я никак не мог на это решиться. Она так любит нас обоих. И узнать, что столько боли, а я думаю, что это началось давно, мама испытала не по вине природы, судьбы, богов или случайности, а по вине родной дочери. Я не был уверен, что ее это не убьет. Ларимир снова посмотрел на Радояру. Рассказ будто истощал его. Выглядел он все более слабым и несчастным. Однако дальше так продолжаться не могло. Я боялся за маму, но жить тоже хотел, так что я уже почти решился. Но тут мама что-то затеяла. Я понял это, потом увидел рецепт в книге. А однажды услышал обрывок их с сестрой разговора. Они вместе должны были варить это зелье, поэтому волей-неволей обсуждали какие-то моменты, которые помогли понять мне, какую судьбу мне готовят. И я, признаться, опешил. Даже не знаю, почему, но я испугался. И меня скрутил приступ. Я и слова не мог сказать. Просто забрался в кровать и лежал не в силах что-либо сказать, на что-либо решиться. И я догадался, что это... Он подчеркнул голосом последнее слово. Лекарство сестра не выйдет Магию я знаю только теоретически, и то по обрывкам. Но из сочетания темных сил и вампирской крови не могло получиться ничего хорошего. Мне трудно было представить, что именно станет с Ларикой, если она выпьет подобное зелье. Я решил или украсть его, или как-то подменить. Но ни мать, ни сестра фактически не оставляли его без присмотра. Я же боялся рассказать про свои открытия при Ларике. Если она столько лет пила мои силы, неизвестно, что сотворит, если ее тайна раскроется. Да и поверит ли мне мама? Вдруг подумает, что у меня начались видения, или я просто схожу с ума. Но рискнуть стоило. Для этого нужно было, чтобы мама оказалась одна хотя бы полчаса. Тогда я решил поступить по примеру сестры. Воспользоваться такой же склянкой с похожего цвета жидкостью. Я дождался, когда мама с Ларикой будут заняты, и проскользнул в комнату сестры. Там нашел склянку. Я был уверен, что мама, не желая открывать мне правду, захочет обставить все как всегда. Но, наверное, я как-то себя выдал. Или Ларика с помощью колдовства поняла, что я копался в ее вещах. Но выдала себя и она. По ее взгляду я понял, что следующую ночь мне не пережить. К матери обращаться уже смысла не имело Ларика подлила ей снотворного. Пока мама еще держалась. Но по вялости ее движений и паузами между словами... Было ясно, что зелье уже действует. Маму Ларика вряд ли будет трогать, а вот меня — запросто. И я решил бежать. К вам, тетя Поланея, и к тебе, Ива. Потому что вы могли справиться с тем, во что превратится Ларика. Юноша красноречиво глянул на вампира, давая понять, что сказанное относится по большей части к нему. Прошло немало времени, прежде чем Ларимир продолжил. «Как же это все непросто!» — вздохнул он. Мама всегда говорила, что, мол, если беда... Всем детям ведьм были знакомы подобные слова. Обычно под бедой подразумевались добрые соседи, вдруг решившие разнообразить свою жизнь показательным сожжением недоброй соседки. Бежать в наше место. Там всегда припасены вещи и продукты на первое время. Мне так немного. Я решил, что нужно подстраховаться и взять все это, а также оставить маме там записку. «Мама обязательно все бы там обыскала, но сестра должна спешить перехватить меня. Я не думал, что она нападет на маму, и считал, что успею. У меня же была фора, пусть и небольшая. Почему она решила напасть на маму? Я этого совершенно не понимаю». Ива опустила глаза. Пока Лоремир говорил, он казался спокойным и рассудительным. Но стоило ему замолчать, это впечатление рассыпалось. Взгляд снова замечал излишнюю бледность, хрупкость телосложения. Один, в темноте, как с подобной слабостью он вообще смог добраться до деревни? Он сюда сам никогда не ходил, а по дороге шел вряд ли. Ей нужны были силы, глухо проговорил Ло. Когда она выпила зелье, если я правильно предположил его действие, превращение заняло какое-то время. Несколько часов она... Вампиру с трудом удалось выговорить это слово. Вряд ли вообще что-то могла делать. Ее должно было корежить от боли, после которой она, скорее всего, какое-то время приходила в себя. Полонея, уставившись стол, процедила. Когда Ларика стала способна что-то делать, она, вероятно, ушла из дома, ведомая мыслью, что нужно поймать этого оболтуса. Не сомневаюсь, что пошла на семейное место. Где-то там поняла, что ей нужна подпитка. Вот почему стала ждать Радаяру. Или просто та не вовремя очнулась и поспешила спасать их обоих. Ива поерзала на месте. Закинувшаяся молчание убивала. Хорошо, что Ларимир в какой-то момент нарушил его. Ларика, то есть. В общем, несмотря на все это, Ларика меня догнала. Правда, уже у самой деревни. И это стоило жизни ни в чем не повинной девушке. Вот ведь, по сути, я не виноват в ее смерти, а все равно из-за меня получается.